Первое, что бросалось в глаза, их измождённый вид. Строение их рук было каким-то странным, запястья и кисти рук как будто не имели суставов. Один из них обладал невероятной силой. Однажды склонился над стальной крышкой шкафа для хранения картотеки и ставил странной изогнутой кистью руки на стали вмятину глубиной около полудюйма. На расспросы об их необычных свойствах и способностях они отвечали, что они не жители Земли, что приземлились на небольшой летающей тарелке в пустыне Моджей в примерно в 200 милях к востоку от Лос-Анджелеса, что научились английскому языку, слушая теле и радиопередачи. Кто-то из сотрудников управления проявил бдительность и сообщил об этих инопланетянах в Федеральном бюро расследований. Бюро специально для этого случая выделило своих агентов, но двое необычных существ исчезли без следа прямо из-под их наблюдения. Остался только повреждённый стальной шкаф с отпечатком руки Миба. В химической лаборатории при ФБР определили, чтобы оставить такую вмятину, нужно было приложить силу в 2000 фунтов, 907 кг. К тому же, в самой вмятине обнаружили следы более 12 неизвестных химических элементов. Было ли простым развлечением такое временное трудоустройство этих существ? Очевидно, оно было им необходимо. Зачем? Ответ скорее всего заключается в специализации того управления, в котором они поработали по пропавшим людям. Их интересовала информация из архивов этого управления или им нужно было на месте изучить ситуацию с поиском пропавших, как он ведётся, какими методами и где и насколько тщательно. Что происходит с некоторыми из пропавших, мы увидим из следующего примера. Это письмо, присланное ФБР одним до смерти напуганным человеком. В нём мы встретим и тех же измождённых на вид мибов, обладающих одновременно недюжиной силой. Я являюсь ведущим солистом джаз-оркестра ТОП-40 из Южной Калифорнии. Во время позднего вечернего джеймс-сэшена с моим оркестром, это было в конце января 1996 -го года, был устроен перекур. Мы сидели, разговаривая ни о чём. Ночной воздух был тёплым, небо безоблачным. Не помню, что произошло потом, но только следующее, что я осознал, что был полдень два дня спустя. Теперь перед тем, как вы продолжите чтение и предположите, что это все потому, что мы музыканты и должны быть наркоманами, алкоголиками и так прочее, поверьте, что я не наркоман или пьяница, и та ночь не была для меня исключением. Память понемногу возвращается ко мне. Я верю, что был похищен инопланетянами. Во-первых, теперь на моем правом предплечье имеется небольшой шрам. Он едва виден. Пальцы правой руки уже не такие подвижные, какие были раньше. На шраме нет волос, а я очень волосатый человек. На груди, шее и ногах тоже есть такие шрамы, хотя мышцы в этих местах в прекрасном состоянии. С той самой ночи у меня появились повторяющиеся видения. Гуманоиды втыкают в меня огромные иглы, вытягивают жидкость, и сделав надрезы, снова сшивают. Это было не очень приятно. Ребята из оркестра не помнят о моём исчезновении. Они тоже потеряли сознание, но помнят, что очнулись через 10 минут. Они не знали, как, куда я исчез. Они были совсем сбиты с толку. Можете ли вы представить их удивление, когда спустя два дня они нашли меня лежащим на крыльце в обнаженном виде? К счастью, наш дом находится в очень уединенном месте, и в таком виде меня никто не видел. Я пошел к своему врачу, и он не смог объяснить, откуда эти шрамы. Я разговаривал с полицейскими, и они послали меня. Какого черта, я ведь только длинноволосый музыкант из бара, не так ли? Все это меня очень расстроило. Я даже пытался поговорить с друзьями, но, кажется, даже мои друзья из оркестра не верят мне.